Глава 8. Крысобой бьет первым. Рядовой Антоний. Я. Рядовой Аврелий. Я. Рядовой Балбин. В училище такой архаичной дурью, как Перекличка, никто не маялся. Там курсанты выходили на построение через турникет со сканером. Командир, глянув в служебный планшет, сразу видел, кто отсутствует. Проще, быстрее, и надежней. Здесь, в учебке Лебурнариев на Варварском сечении, сканер был один, на КПП. В остальном условия максимально приближены к полевым, как выразилась Обер Ливия Мителла, зачисляя марку в учебную манипулу. Стылый насморочный ветер продувал плац насквозь. По небу неслись грязно-серые клочья облаков, цепляясь за верхушку флагштока. Имперский штандарт с орлом громко хлопал. Огрызался, как мог. Надорлом, орлом, отменяя полет на веки вечные, клубилась беспросветная муть. Мир тонул в моросе дурной и зябкой. Марк поежился. В выданной ему форме имелся примитивный контур обогрева, но включать его при плюсовых температурах запрещалось. Экономия энергии, чтобы жизнь медом не казалась, как обещал военком. «Рядовой Кацелий?» «Я!» «Рядовой Ноний?» «Я!» Глотка у обер куриона Ливии Метеллы была луженая. На месте начальства Марк давно бы охрип, а ей хоть бы хны. Суровая женщина. Окажись, Ливия родной сестрой обер Куриона Горация, Марк бы не удивился. Клонируют их этих обер курионов. Что мужчины, что женщины на вес чугуна. Плац под ногами прогибается. Скрутит в баране рог и лба не утрет. Слабый пол, он же прекрасный. Нет, такие глупости не про Ливию. Рядом с Мителлой и военком, рубленный топором, сошел бы за скрипача в шестом поколении. Марк рискнул представить Декуреншу в вечернем платье. Декольте, рюши, бриллианты. Затем в постели. Пеньюар, страсть, жаркие объятия. Воображение отказывало. Иные рождаются в сорочке. Ливия Мителла родилась в мундире. «Декан, простина!» «Я!» Гаркнули Марку в ухо, обдав мелкими брызгами слюны. Брезгливо поморщившись, Марк чуть-чуть повернул голову. За его спиной пыжился от наглости декан Простина, худосочный жлоб. В армии сечения, приютившего учебку или, скажем, в пехотных частях Борга, деканов звали ефрейторами. Уши Простины, оттопыренные на манер локаторов, были лиловыми от холода. На кончике носа повисла мутная капля. Дрогнули узкие, обметанные простудой губы. «Чего пялишься, придурок? Стоять смирно!» Делать замечания в строю не положено, даже если ты старше по званию, а боец действительно нарушает дисциплину. На то есть командир, стоящий перед строем. Но декан Простина не мог упустить случай. Решив, что одних слов недостаточно, он пнул Марка в щиколотку носком армейского ботинка. «Стоишь, боец? Правильно, стой!» и терпи, привыкай. А попробуешь вякнуть? Рядовой тумидус. Я. Головка от стыря. Второй пинок в щиколотку. Центурия равняйсь, Смирно! равнение на середину. Четко печатая шаг, обер-де-курион Метелло двинулась на доклад к обер манипулярию Фульгинию, начальнику учебки, ждущему в центре плаца. Получив третий пинок, Марк удостоверился, что в его сторону начальство не смотрит, и повернулся к лопоухому декану. Молодой человек! внятно как слабоумному, сказал Марк. Сделайте так еще раз, и я сломаю вам нос, вам все ясно? Он отвернулся, прежде чем до простины дошел смысл сказанного: Спиной Марк чувствовал, как растерянность декана сменяется осознанием невозможности фантастичности проступка новобранца, как горло простины перехватывает от гнева, возмущения и чего греха таить страха. «Господин Обер Манипуляторий, первая центурия построена, отсутствующих нет», докладывала Обер де Куреон Метелла. «Вторая центурия, отсутствующих нет», докладывал «Виват, бойцы! Виват, господин Обер Манипулярий!» Ливия Метелла что-то почувствовала. Стоя на вытяжку рядом с оберманипулярием, справа и на шаг позади, она буравила взглядом строй. Простина сдулся. Шарик, из которого выпустили воздух. Рыпаться на глазах у чугунной декурионши было смерти подобно. Марку послышалось бессильное шипение. «Ничего, урод, сквитаемся!» «Квитайся», — подумал Марк. «Размажу тебя по стенке, и будем квиты!» «Первая центурия! В медблок! Шагом марш!» «Опять колоть будут, мать!» Зло процедили сквозь зубы. «Достали уже! Все руки в синяках!» «Вторая центурия! Приступить к занятиям по строевой подготовке!» «Везет, блин!» Марк припомнил свои первые солдатские инъекции. В сравнении с болезненными уколами муштра казалась за счастье. «У них после обеда никуда не денутся». «Разговорчики в строю! Левой! Левой!» Маршировала Центурия через пень-колоду. Солдаты сбивались с шага, выравнивались, подошвы гулко впечатывались в плац и сбивались вновь. Звук дробился, горохом отскакивал от нанобетона. «Подтянись, слизняки, ногу, ногу держать. Мальчишки, думал Марк, маменькины сынки. Сколько они в учебке? Два от силы три месяца. Против моих трех лет в училище, даже больше, чем трех. Рядом с салагами Марк видел себя мужчиной, взрослым, пожившим. Съел путь соли, стоптал уйму ботинок, хотя ботинки из армированного скиноморфа, еще попробую стопти.